Глава 69. Побег арестантов. «Жил-был на свете добрый молодец, а прозвание молодцу было «Хмелинушка бездельный», — рассказывал Кузьма Облако, собравшийся вокруг него по обычаю кучки арестантов, когда Гречка вошел в эту камеру непосредственно после своего решения о скором побеге. Он пришел сюда с целью окончательно заговорить тебе подходящего товарища, которого он наметил уже гораздо раньше, и недели за три до описанных происшествий успел даже раза два намекнуть ему о возможности побега. Гречка знал, что это человек решительный и предприимчивый, со стороны которого едва ли встретится отказ. Вошел он в камеру в начале седьмого, спустя около двух часов после смерти Бероевой. Задумал хмелинушка жениться, крестьянским хлебом кормиться, продолжал облако. Женился хмелинушка, женка вышла неудачливая, где бы печи стопить да варево наварить, а она в гречку скакать, в конопли хорониться да с чужими парнями водиться. Задумал хмелинушка новую тесовую избу поставить, жить хозяином да господа славить. Поставил пришел огонь повыгнал хмелинушку вон погорела изба пошел хмелинушка в поле полоску боронить на зиму хлебушки накопить уродила яровок да пришел град небесный повыбил хмелинушкину ржицу видит хмелинушка во всем ему незадача пошел хмелинушка куда глаза глядят а навстречу ему горе идет на клюку опираясь, над хмелиною насмехаючись. Само горе лыком подпоясано, а ноги мочалами и запутаны. Испужался хмелина горя безобразного, да в темные леса от него поскорей. Глядит, а горе прежде его в темный лес зашло, навстречу идет, да поклон отдает. Пуще того испужался хмелинушка, бежать ударился, да и прибег в почестный мир христианский. Нет места в перу хмелинушке, потому горе раньше зашло, да на его место уселось. Тут хмелинушка от горя, воцарев кабак, а горе встречает, уж и водку пивы тащит, да востер булатный нож подает. Подружился Хмелинушка с горем, брательский с ним побратался, и говорит ему горе великое Дам тебе я доброму молодцу, путь пространный, дорогу широкую. Дам тебе я хоромину крепкую да теплую, дам тебе я хлеб да одежду богатую. Дорога моя Владимирка, хоромина Сибирский острог, а хлеб да одежина казенный, не просто казенный, а клейменный, аристанские Это ровно как в нашей тетради списано. Заметил на это один арестантик из грамотных. Там тоже эдак про горе говорится. Горе плачет и смеется, Горе вьется вертяном, Как осина горе гнется, Горе ходит с топором. — Что, брат, хороша песня? — Подмигнул гречка одному арестанту, Который третий месяц содержался в тюрьме По делу, грозящему неминучей каторгой. — Одно слово, арестанское, Пробурчал вопрошаемый. А сказка? Тоже по ка не дурна? что себе живет. Точно, брат, живет. Это твое верное слово. Только ты постой, ты сначала почувствуй, брат, распространялся перед ним гречка. Это еще не сказка, а только малая присказка. А сказка-то самая будет нам с тобой впереди. Как вот в конном трактире даром порцию минок отпустят...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 Пока что и моя авось пригодится. Хочешь послушать, что ли? Болтай, пожалуй. Постой, кума, в Саксонии не бывало, — отшутился Гречка и совсем спокойно уселся подле избранного субъекта, по-видимому, намеревая столько праздное время убить в приятной компании да послушать, о чем тут люди гуторят.